Коменданта вообще нет, его заместитель при виде меня сразу же скрылся, а Капрал получил четкие инструкции. И изо всех сил ограждать несчастных от ненасытной алчности их польских родичей. Вот если б я могла в подробностях рассказать им все,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 — заметила Лилька. — Могла бы прислать открытку. — Так, ладно. — Давайте решать, что нам теперь делать. — прервала бесполезную дискуссию Люцина.